Руководители Советского государства и Российской Федерации. Глава государства. Председатель в ЦИК с 1923 года – председатель ЦИК СССР. С 1938 года – председатель Президиума Верховного Совета СССР. С мая 1989 года по март 1990 -го года – председатель Верховного Совета СССР. С марта 1990 -го года – президент СССР. С декабря 91 -го года – президент РФ. Первое. Каменев Лев Борисович, ноябрь 17 -го года по новому стилю. Второе Сверлов Яков Михайлович, ноябрь 1917, март 19 -го года. Третье Калинин Михаил Иванович, март 19, март 46 -го года. Четвертое Шверник Николай Михайлович, март 46 -го года, март 53 -го года. 5. Ворошилов Климент Ефремович, март 53 года, май 60 года. 6. Брежнев Леонид Ильич, май 60 года, июль 64, июнь 77, ноябрь 82 года. 7. Микоян Анастас Иванович, июль 64 года, декабрь 65 года. 8. Подгорный Николай Викторович, декабрь 65 года, июнь 77 года. Девятый Андропов Юрий Владимирович, июнь 1983 -го года, февраль 1984 -го года. Десятый Черненко Константин Устинович, апрель 1984 -го года, март 1985 -го года. Одиннадцатый Громыко Андрей Андреевич, июль 1985 -го года, октябрь 1988 -го года. Двенадцатый Горбачев Михаил Сергеевич, октябрь 1988 -го года, декабрь 91 -го года. Тринадцатый Ельцин Борис Николаевич, июнь 91 -го года, по декабрь 99 -го года. 14 Путин Владимир Владимирович с 31 декабря 1999 года по настоящее время исполняющий обязанности. Председатель СНК РСФСР с июля 23-го. Председатель СНК СССР. С марта 46-го года председатель Совета Министров СССР. С декабря 90-го года по декабрь 91-го года премьер-министр кабинета министров СССР. С декабря 91-го года премьер-министр кабинета министров РФ. Председатель правительства РФ. Первый Ленин Владимир Ильич, ноябрь 17, январь 24 -го года. Второй Рыков Алексей Иванович, февраль 24 -го года, декабрь 30 -го года. Третий Молотов Вячеслав Михайлович, декабрь 30 -го года, май 41 -го года. Четвертый Сталин Иосиф Виссарионович, май 41 -го года, март 53 -го года. 5. Маленков Георгий Максимилианович. март 53 -го года, февраль 55 -го года. 6. Булганин Николай Александрович, февраль 55 -го года, март 58 -го года. 7. Хрущев Никита Сергеевич, март 58 -го года, октябрь 64 -го года. 8. Косыгин Алексей Николаевич, октябрь 64 -го года, октябрь 80 -го года. 9. Тихонов Николай Александрович, октябрь 80 -го года, сентябрь 85 -го года. 10. Рыжков Николай Иванович сентябрь 85 -го года, декабрь 90 -го года. 11. Павлов Валентин Сергеевич, э, декабрь 90 -го года, август 91 -го года. 12. Гайдар Егор Тимурович, исполняющий обязанности декабрь 91 -го года, декабрь 92 -го года. 13. Черномырдин Виктор Степанович декабрь 92 -го года, март 98 -го года. 14. Кириенко Сергей Влади... Владиленович, март 98 -го года, август 98 -го года. 15. Примаков Евгений Максимович, сентябрь 98 -го года, мая 99 -го года. 16. Степашин Сергей Владимирович, мая 99 -го года, август 99 -го года. 17. Путин Владимир Владимирович, август 1999 -го года по настоящее время. Руководитель коммунистической партии, генеральный секретарь ЦК, с 1953 по 1966 год, первый секретарь ЦК. Первый Сталин апрель 22 -го года, март 53 -го года, второй Хрущев, сентябрь 53 -го года, октябрь 64 -го года, третий Брежнев, октябрь 64 -го года, ноябрь 82 -го года, 4. Андропов, ноябрь 82 -го года, февраль 84 -го года, пятый Черненко, февраль 84 -го года, март 85 -го года, и шестой Горбачев, март 85 -го года, август 91 -го года.